Глава двадцать первая «Путь до дома» Сара проделала в состоянии тупого оцепенения. Она сидела одна в вагоне метро, кутаясь в бобриковое пальто Руфи, и ее била неудержимая дрожь. «Я должна вернуться домой», — твердила она себе. «Не стоит привлекать к себе внимание». Сара прижала сумочку к телу и выглянула в окно. Снаружи был тот же самый безмятежный, непримечательный воскресный пейзаж, в точности такой, как во время поездки вместе с миссис Темплман сто лет тому назад. В вагон вошла молодая пара, и они принялись раздраженно спорить по поводу того, с чьей роднёй проводить Рождество. Сара продолжала смотреть в окно и старалась унять дрожь. Когда состав остановился на Уэмбли, она подумала о муже миссис Темплман. Наверняка сидит и ждет ее возвращения, и засунула в рот кулак, чтобы не разрыдаться. Вернувшись домой, Сара сняла бобриковое пальто Руфи, положила на диван и долго стояла, глядя на него. Дэвид вернется еще не скоро. Ее вдруг захлестнула паника. «Надо избавиться от него», — подумала она. «Если за мной придут, оно станет уликой». Сара пыталась припомнить, видел ли кто-нибудь в доме друзей, как она уходит вместе с миссис Темплман. Вроде бы нет, но уверенности не было. Ей грозит опасность, ее могут искать. Из-за нее под ударом могут оказаться Дэвид и ее семья. Сердце бешено заколотилось. Сара сделала несколько глубоких вдохов в попытке успокоиться. Потом перед глазами возникла миссис Темплман, падающая на дорогу, и Сара закричала. «Она мертва! Она мертва!» Закрыв руками лицо, она разрыдалась так горько, как не плакала со дня гибели Чарли. Пронзительная трель телефона заставила ее подскочить. Это могли звонить из полиции. Сара прошла в коридор и боязливо сняла трубку. «Алло!» «Алло, дорогая! Это Айрин! Вы, видно, вдвоем выходили. Я звонила раньше, но никто не отвечал». Сара с облегчением выдохнула. «Дэвиду пришлось уехать в Нордгемптон. Его дядя попал в больницу. А я была... Я была на заседании комитета». «С тобой все хорошо, дорогая?» В голосе Айрин прорезалась тревога. «Ты говоришь как-то странно». «Нет». «Нет, видимо, простуда начинается, только и всего». «Это не связано с Дэвидом, нет? Ты еще не поговорила с ним насчет той женщины с работы?» «Нет». «Не поговорила? Видела, что творилось в городе сегодня?» «Нет». Сердце ее подпрыгнуло. «А ты о чем?» «Ты новости не слушала? Кажется, сегодня всех евреев выселяют из городов, в какие-то там лагеря. Мосли выступит по телевидению сегодня вечером. Я... я не слышала?» «Получается, об этом уже объявили публично». «Стив считает, что давно уже пора». «Но я надеюсь, что с ними не будут плохо обращаться. Мы ведь не должны так поступать, правда?» В голосе Айрин звучала несвойственная ей неуверенность. «Я не знаю. Айрин, милая, мне пора идти. Дэвид скоро вернется, нужно приготовить ужин». «Ах, ну хорошо, дорогая!» Айрин, похоже, удивилась сдержанности сестры. «Передай Дэвиду, что я желаю его дяде поскорее поправиться». «Да-да, передам». Сара положила трубку, оставшись стоять в коридоре. Темнело. Она включила свет. Хотелось позвонить отцу, но родственникам нельзя было ничего говорить. «А как насчет Дэвида?» — мелькнула мысль. «Шагнув тогда на проезжую часть, я покинула его, покинула их всех». Она выглянула на улицу через покрытое морозным узором окно, ожидая увидеть в вечернем сумраке людей в мундирах, отчаянно желая увидеть Дэвида — услышать его голос. Она прошла в гостиную, села, взяла бобриковое пальто Руфи и крепко прижала к себе, думая о том, где сейчас девушка, удалось ли им с Джо скрыться. В голове снова раздался треск выстрелов, Сара вздрогнула и опять начала плакать. Но теперь это были не судорожные рыдания, а тихие, беспокойные всхлипы. Когда раздался звук поворачиваемого в замке ключа, Было почти семь вечера. Она просидела несколько часов, держа в руках бобриковое пальто, и не удосужилась развести огонь или включить свет, будучи до предела потрясенной и опустошенной. Когда Дэвид щелкнул выключателем, Сара заморгала. Он бросился к ней через комнату и сжал в объятиях. «Что случилось?» — с тревогой спросил он. «Сара, что случилось?» «Они выселили евреев», — ответила она. «Я знаю. Слышал». Лицо его было бледным, напряженным от волнения. «Я это видела. На Тоттенхем-Корт-Роуд. Люди вышли протестовать. В них стреляли. Миссис Темплман мертва. Ее убили». Сара охнула и снова расплакалась. Дэвид сел рядом с ней так близко, как не делал целую вечность. Его сила внушала ей ощущение безопасности надежности сара рассказала ему все это часть новой сделки с германией произнес он когда сара закончила наверняка мерзавцы а где ты об этом узнал в больнице да да там был разговор просто о том что людей изгоняют как дядя тэд уже лучше выпишут на следующей неделе ворчит как всегда Он коротко, нервно улыбнулся и отвел глаза. Что-то в его тоне подсказало Саре, что муж лжет. Сердце снова упало, и она подумала. «Я не вынесу. Не вынесу, если и это тоже». «Как думаешь, тебя ищут?» — спросил Дэвид тихо. «Не знаю. Полицейские не узнали, кто я такая, но видели меня». Они найдут удостоверение личности миссис Темплман, наведут справки в доме друзей, расспросят ее бедного супруга. Знаешь, она потеряла сына в сороковом году. Сара нахмурилась. Я называла ее миссис Темплман, хотя ее имя Джейн. Надо было называть ее Джейн. Дэвид дернул ее за плечи и развернул к себе так, чтобы она смотрела на него. «Сара», — сказал он твердо, — Это бобриковое пальто — улика. Нужно от него избавиться. Пойду засуну его в контейнер. Мусорщики придут завтра. Да, Сара вздохнула. Да, хорошо. Я разожгу камин. Погляди, милая, ты вся замерзла. Ты так и сидела все это время в темноте. Да, я... я не знала, как быть. Посиди здесь и согрейся. Мне так жаль, Дэвид проговорила она. «Мне так жаль! Я навлекла опасность на всех нас!» Рот Дэвида скривился, и Сара поняла, что он сам вот-вот заплачет. «Ты поступила храбро», сказал Дэвид. «Ты поступила правильно». «Что нам делать? Если мы избавимся от этого бобрика, никаких улик против тебя не останется. Будем сидеть тихо, и все». Тем не менее, на его лице была написана «обеспокоенность». «Что, если они поймают Руфь и Джо и допросят их?» «Ты называла им свое имя?» «Нет», — сказала она и тихо добавила. «Ты поручишься за меня?» Дэвид взял жену за руки и посмотрел на нее. В его взгляде читались боль и, как ей показалось, вина. «Конечно, поручусь», — сказал он и взглянул на каминную полку, где стояли часы. «Без десяти семь. Нужно посмотреть новости». Сара устало кивнула. Когда Дэвид включил телевизор, показывали хвалебные песни. Люди стояли в большой церкви и с воодушевлением пели. Все женщины были в больших шляпах. Обычная вечерняя служба в воскресенье. Затем пошли титры, и голос за кадром, очень серьезный, объявил, что сейчас будут передавать обращение министра внутренних дел, сэра Освальда Мосли. Вскоре он появился на экране. Министр сидел в большом кабинете, сложив руки на столе, уверенный, добродушный и, как всегда, безупречно одетый. Бросалась в глаза эмблема чернорубашечников на лацкане пиджака. Мосли заговорил своим густым, басовитым голосом. «Сегодня я хочу сказать вам, что после долгих размышлений правительство решило переселить всех английских евреев в специальные районы» которые будут отведены для них близ крупных городов. Пока не размещаются во временных лагерях, в тепле и уюте. Постоянные условия проживания будут созданы позже. Большая часть евреев перемещена сегодня в течение дня. Мы сочли этот шаг необходимым так как существует доказательство того, что террористы из так называемого «сопротивления» получают поддержку со стороны враждебных правительству лиц из числа еврейского населения. Содержание евреев в отдельных поселениях защитит нас, а заодно и их самих от происков и интриг этих лиц». Мосли ободряюще улыбнулся. «Сегодняшнее мероприятие было проведено умело и доброжелательно» как это свойственно британцам, везде все прошло тихо и спокойно. Неперемещенные до настоящего времени евреи обязаны незамедлительно явиться в ближайший полицейский участок, захватив с собой необходимые вещи и, разумеется, удостоверение личности. Голос министра стал строгим. «Данная мера призвана обеспечить безопасность Британии», «Угроза со стороны террористов сопротивления, увы, остается реальной. Всем нам необходимо проявлять бдительность ради себя самих и ради страны. Как митрополия, так и империя переживают трудные времена». Мосли поотечески улыбнулся, дернув седыми усами, и продолжил уже не таким мрачным тоном. «Одновременно я уполномочен сообщить, что в результате состоявшихся на прошлой неделе переговоров между премьер-министром и нашими германскими союзниками достигнуто соглашение не только об увеличении численности британских вооруженных сил в Индии, о чем объявил ранее мистер Пауэлл, но и о новых экономических соглашениях, которые позволят британским компаниям свободнее торговать по всей Европе». Министр выступал еще несколько минут, рассказав о сотрудничестве между английскими оружейными предприятиями и заводами Круппа с целью поставки тяжелой артиллерии для войны в России, о совместных проектах ICI и IG Farben. Он закончил обращение на торжественной ноте. «Граждане Британии вместе победят анархию и коммунизм! Боже, храни королеву!» При звуках национального гимна Мосли встал и гордо выпятил грудь. Дэвид выключил телевизор. Они с Сарой сидели и смотрели на темный экран. «Ни слова об убитых сегодня людях», — промолвила Сара. «Ничего. А что происходило по всей стране?» «Я полагаю, они выбрали утро воскресенья, потому что на улицах мало людей и машин». Дэвид внимательно посмотрел на нее, взгляд голубых глаз был твердым. То, что случилось на Тоттенхемкорт-роуд, а, возможно, и в других местах будут замалчивать, чтобы избежать официальных расследований. Сара вдруг встала, все еще прижимая к себе бобриковое пальто. «Что такое?» — спросил Дэвид. «Тебе обязательно быть таким, таким бесстрастным, таким вот до мозга костей государственным служащим». Этим утром у меня на глазах стреляли в людей. молодые студенты бежали, спасаясь кто как может, знакомую мне женщину убили. Дэвид тоже встал и положил ей руки на плечи. Я не бесстрастен сара. Господь свидетель, это совсем не так. Он тяжело вздохнул. « Просто это мой способ справиться с происходящим. Сара снова села, он положил свои ладони поверх ее рук и продолжил. Я все чувствую так же остро, как и ты. Может, даже острее. Острее? Извини, я не имел в виду...» Дэвид покачал головой. «Это всегда непросто на работе. Я наблюдаю, как Мосли, прочие фашисты и их дружки расхаживают по Даунинг-стрит. Я ненавижу все это так же сильно, как ты. Прости, милая». «Может быть...» «Я ошибаюсь», — подумала она. И он стал таким холодным и отстраненным из-за того, что происходит вокруг. «Как могут люди верить бредовым заявлениям о том, что евреи угрожают существованию наций?» — сказала Сара. Предрассудки были всегда. С сорокового года их активно разжигали. Если правительство год за годом твердит народу одно и то же, большинство начинает верить в эти заявления. «Геббельс называет это большой ложью», — Дэвид потянул к себе бобриковое пальто. «Давай, я выкину эту штуку, положу в мусорный контейнер, а сверху вывалю бумаги из корзины». «На кухне в ведре есть картофельные очистки», — устало проронила Сара. «Да и те котлеты в холодильнике протухли. Выброси их тоже, чтобы никому не пришло в голову рыться» и она выпустила пальто из рук со странным чувством облегчения. Дэвид оторвал у пальто рукав, на тот случай, если уборщик мусора задастся вопросом, почему вещь выбросили. Он собрал мусорный контейнер и вынес его в палисадник. Их сосед, мужчина средних лет, с которым он встретился на станции, тоже выносил мусор. Он кивнул Дэвиду. «Снова холодный вечер, да?» «Да. Зима не за горами, судя по всему» ответил Дэвид с наигранной веселостью. «Сегодня обещают туман». Он вновь кивнул, вернулся к своему дому и закрыл дверь. Соседи мало разговаривали на улицах. В последнее время люди все реже старались общаться с чужаками. Дэвид постоял у калитки, глядя на другую сторону улицы. В дальнем конце маленького парка смутно вырисовывался призрачный курган. старая бомбоубежище. Он думал о том, как храбро повела себя Сара. Увидев ее сидящей в темноте, он на миг подумал, что власти вышли на его след и допрашивали ее. На миг ему стало легче при мысли, что со всей этой скрытностью и ложью покончено, и Дэвид ощутил вдруг былую любовь к жене, чувство, которое начало казаться ему безвозвратно засохшим и затоптанным. Но говорить ей правду сейчас нельзя, только не после сегодняшних событий. Это слишком опасно. Выйдя из квартиры Фрэнка, они с Джеффом и Наталией стали колесить по темным туманным улицам в поисках телефонной будки. Наконец, будку нашли, и Наталья пошла звонить. А Дэвид с Джеффом остались в машине, наблюдая, как женщина опускает монетки в аппарат. Должно быть, они лежали у нее в кармане, как и пистолет. Наталья говорила довольно долго, размахивал руками, на ее лице читалось «оживление». Дэвид подумал, не Джексон ли на другом конце провода, но отверг эту мысль. С ним она не стала бы говорить так эмоционально. Выйдя из будки и сев в машину, Наталья вполголоса сказала, «Завтра состоится встреча, будут большие люди». Женщина помедлила. «Полагаю, нам предстоит вывести доктора Манкастера. И, вероятно, скоро». «Вы сказали, что он вроде как доверяет мне?» спросил Дэвид. «Да». Мы, видимо, снова обратимся к вам, возможно, и к Джеффу тоже. Я готов, но моя жена не должна пострадать». «Об этом позаботятся», — сказал Джефф. «Как насчет евреев?» «Все подтвердилось», — ответила Наталья сухо. «Их перемещают. Мы ничего об этом не знали. Мосли организовал все через Министерство внутренних дел. По пути в Лондон разговаривали мало». Дэвид прокручивал в голове встречу с Фрэнком, пытался понять, что именно происходит с евреями. На скованных холодом улицах было спокойно. Они заехали в Пиннер и высадили Джеффа у дома. Наталья сказала, что подвезет Дэвида до конца его улицы. Оба молчали. Но когда Дэвид вышел, он встал рядом с машиной, глядя на ряды домов в псевдотюдоровском стиле, словно не желал уходить. Наталья опустила стекло. «С вами все нормально?» – спросила она. «Да», – он набрал в грудь воздуха. «Как вышло, что сопротивление не знало о планах насчет евреев. У нас нет никого ни в Министерстве внутренних дел, ни среди высших чинов полиции. Больше нет». «А такие люди были?» «У нас имелась сеть. Три года назад нас предали. Человек, которого мы считали своим, работал на них». Погибло много наших отличных соратников. «У вас в кармане пистолет, не так ли?» — задал вопрос Дэвид. «Я заметил, когда тот старик вошел в квартиру Фрэнка. Бывает, что приходится защищаться. Вы же понимаете? Вы способны использовать пушку против Фрэнка?» — спросил он. «Только если возникнет риск, что он попадет к ним в руки?» Наталья посмотрела ему в глаза. «Так будет лучше для него самого, поверьте». «Вам приходилось убивать?» Она медленно кивнула. «Да, но не в Англии. Хотелось бы, чтобы такой необходимости никогда не возникало. Но иногда без этого нельзя». «Да...» Дэвид вздохнул. «Да, я понимаю». «В чем дело, Дэвид?» Спросила она тихо. «После той встречи со стариком в квартире вы выглядите отчаявшимся». И причина не только в том, что вы увидели своего друга в таком состоянии. Дэвид грустно улыбнулся. «Наверное, мы, англичане, все же не так успешно скрываем свои чувства, как кажется». Он пожал плечами. «Это произошло, когда я услышал новость о евреях. Она выбила меня из колеи». Наталья кивнула, затем вперила в него долгий, пытливый взгляд. А потом сказала очень тихо и осторожно. «Я помню своих еврейских друзей из Словакии, и видела, как они себя вели, когда дела приняли скверный оборот. Дэвид отшатнулся и едва не споткнулся о бордюр. «Она догадалась», — подумал он. Наталья протянула через окно руку, взяла его ладонь и крепко сжала. «Кто еще знает?» — спросила женщина. «Никто». У Дэвида бешено билось сердце. «Только мой отец. Мать была еврейкой». «Ирландской еврейкой. Ее метрика пропала во время революции в Ирландии. Отец уверен в этом. Он адвокат. Во время переписи я солгал, заявил, что отец и мать католики. Ваш отец теперь в Новой Зеландии?» «Да». «Жена не знает?» В ее голосе слышалось удивление. «Нет». «А вы как догадались?» «Я уже сказала. Мне доводилось видеть, как вели себя люди». Кто-то радовался, когда евреев забирали, кто-то относился к этому равнодушно или не хотел проблем, кто-то приходил в ярость. Но лишь тем, кого репрессии касались непосредственно, были свойственны страх и печаль, которую я сегодня заметила на вашем лице. А я... Тут она улыбнулась, необычно робко. Я часто наблюдаю за вашим лицом, за его выражением. «Вы им расскажете?» — спросил Дэвид. «Джексону». «Его людям. Нашим людям», — Наталья помедлила. «Нет, не скажу. Хотя и должна. Вы сами должны признаться им». Он сурово посмотрел на нее. «Вы говорили, что были замужем за немцем в своей стране». «Не все так просто». Ее губы вдруг дрогнули. Потом она с неожиданной силой пожала ему руку. «Будьте осторожны». «Я осторожен уже много лет». «Я знаю». Наталья закусила губу и подняла стекло. Машина медленно тронулась.